Глава восьмая, сражение шло уже третий час. Странно, глупо непонятно. Гули-воины стояли нерушимой стеной, сомкнув щиты на первой линии. Их подпирали зомби, обеспечивая массу, которую скелеты при всем желании не могли продавить. Нефти, Смхей и Обисуми занимались магической поддержкой Гулей, дистанционно накладывая на них лакса насыщения раз за разом, чтобы те восстанавливали мелкие повреждения, которые получали. Два циклопа и все басы стояли в резерве. Применить их было попросту невозможно. Циклопы, правда, выкинули с этого плато все более-менее подходящие камни, уложив до тысячи скелетов. Но в целом погода это не сделала. На общем фоне их вклад оказался совершенно незаметен. Один плюс. Каждый такой бросок, как оказалось, Немного развивал эту способность, и в будущем, как понял Илья, они смогли бы создавать фантомы подходящих валунов. Тема прекрасная. Иметь с собой передвижные метательные машины с по сути бесконечным запасом боеприпасов, ценность особая и едва ли чем компенсируемая. Одна беда, не скоро. Мхей пообещал помочь, как доберется до подходящих лакса. Он ведь и сам бы мог это делать, создавать циклопом снаряды, как желтый маг. Но, увы, не сейчас. У него кое-какие концентраты лакса с со собой имелись, однако совершенно неподходящие. Сам же Илья раскинул ауру поглощения, вытягивая силы из набегающих скелетов, подключил ауру наделения, подпитывая магические силы своих четырех магов и доспехи семи воинов Гулей. А артефакты, как оказалось... Тоже можно было выбрать в качестве цели, ускоряя их восстановление. Ну и пулял яростью Тиамат, стараясь направить каждый шарик так, чтобы как можно больше врагов забрать за каждую подачу. Из-за чего взрывы напоминали какую-то фантасмагурию. Бах! И во все стороны разлетались многие десятки скелетов. В основном уже по частям. Роза, кстати, тоже практиковалась. От чего то тут, то там вспыхивали маленькие факелы от попадания ее огненной стрелы. Ну, то есть маленького раскаленного шарика. Толку, правда, не было никакого. Желтые маги, которые всем этим делом рулили, находились в паре километров от места боя, укрывшись в складках местности, откуда поднимали все новые и новые скелеты взамен уничтоженных, используя кости поврежденных. Илья же ничем не мог до них дотянуться. И никто из его магов тоже. В итоге шла такая лобовая борьба на истощение, у кого первого кончатся запасы ресурсов, в первую очередь магических накопителей. Тот и проиграл. Впрочем, у этих боевых коротышек с собой было несколько тележек волшебных желудей. Они знали, куда и зачем шли. Вон, призраки показывали. Сидят такие на удобных креслах по типу шезлонгов. Под зонтиками, чтобы солнце на них не сильно светило. Перед ними висит иллюзия, показывающая картину боя. А они сами время от времени запускают руку в блюдо с накопителями и употребляют их. Вяло, лениво, без какого-либо напряжения. Рядом несколько миниатюрных скелетов прислужников. Они подсыпали желуди, подавали прохладительные напитки и так далее. Кое-кто стоялся пахалом и обдувал их свежим ветерком. «У них все было хорошо, у них война шла как надо, у них, а у Ильи – нет». Ему эти сведения, купе с анализом общей обстановки, говорили, что это конец, тупик, поражение, причем сокрушительное. Они уже проиграли. Противник правильно выбрал время и место для нападения, грамотно их зажал. И теперь вяло, без каких-либо особых усилий, вбивал в землю, утюжа паровым катком. Сколько на это потребуется времени? Да без разницы. Даже если сражение продлится неделю, в сущности ничего не изменится. Магических накопителей у этих желтых магов точно хватит. — Милая, — спросил Илья у Нефтис, — у тебя же был концентрат тотема какого-то там сокола, пустынного. «Ты его сейчас можешь себе поставить?» «Зачем я вас не брошу?» «И не потребуется. Видишь тех желтых магов?» «Нет». «И я нет. Они есть. Шучу. Мои призраки их видят. Они вон там. И их всего пятеро». Нефть замерла. Ближайший призрак смог вместо мыслеобразов транслировать ей просто картинку, которую ему передавал тот, что висел рядом с местом наблюдения. «Увидела?» «Да». «Это ты всегда так посмотреть можешь?» «Да...» — покачала она головой. «Как быстро ты сможешь перекинуться из птицы во львицу?» Не стал отвлекаться Илья. «За удар сердца. Из одной трансформации можно сразу перетекать в любую другую. «Там пять упитанных коротышек без доспехов. Твоя задача — подлететь к ним незаметно и, свалившись буквально на голову, убить их. Справишься?» «Пять желтых магов?» — покачала она головой. «Ты видишь эти толпы скелетов? Они большую часть своих ячеек лакса вложили в них. И все равно желтые маги могут быть крайне опасны в ближнем бою». Бела может наложить на тебя бодрость окаши индивидуально я видел твою львицу в бою под бодростью она превратится в машину для убийства нефть покачала головой их пятеро любой из них может применить какое нибудь сковывание или еще что у желтых магов этих приемов много я атакую в лоб с помощью тумана да Это их внимание, сочетая туманный шаг с криком Тиамат. Это нельзя будет пропустить или игнорировать. Например, если я имитирую прорыв к ним. Мы это уже обсуждали. Вероятность попасть в сковывающее заклинание или еще чего чрезвычайно высокое. Ты не можешь перенестись с туманом сразу к ним. Тебе придется каждые 10 шагов воплощаться на секунду другую. В этот момент тебя можно подловить. К тому же их пятеро. Понимаю. Но если я начну так делать, их внимание окажется приковано ко мне, что позволит тебе их атаковать со спины и сверху. — Ну, не знаю. — покачала она головой. — Другого шанса у нас нет. Они все просчитали и, очевидно, компенсировали наши возможности и ресурсы. Про то, что у тебя усиленный татам львицы, им тоже известно. Сказал Илья и протянул ей кольцо корги. Вот. Может, с них чего-то ценное выпадет. Ты уверен? Абсолютно. Удивишь — победишь. Это правило позволило в моем мире одному полководцу выиграть во всех своих сражениях. А провел он их немало, десятки и десятки. В нашей ситуации иного пути просто нет. Разве что бросив этих троих и всю мою нежить на растерзание самим удрать. Ты готова на это? Нефть заколебалась. Для нее все эти люди, и особенно ходячие трупы, казались пренебрежимо несущественными, так что она совершенно очевидно была готова ими пожертвовать. Поэтому мужчина, ощутив подобное настроение, спешно добавил, «А я нет, не смогу. Для меня каждый из них дорог. Даже все мои зомби — это личности, которых я не хочу терять. Так что спасаться бегством ты сможешь только одна. Проклятье. Процедила Нефтис. «Один призрак будет рядом с тобой», — вернулся к обсуждению атаки Илья. «Он станет наводить тебя на цели и сообщит мне, когда нужно отвлекать их внимание по твоей команде». Женщина молча кивнула. Потом отошла с чуть в сторонку, укрывшей за камнями. Достала из небольшого мешочка концентрата Тема, приняла его. Подождала, когда Белла кинет на нее бодрость Акаши. Надела на палец протянутое ей кольцо корги и обратилась с птицей. Мужчина взял этого небольшого сокола и осторожно столкнул с плато. Вниз, чтобы со стороны наседающего моря скелетов его было не видно. Мгновение, и у самой земли птаха расправила крылья, резко переходя из падения в планирование. Сделала несколько пробных взмахов и полетела, набирая высоту по дуге. Со стороны глянешь, птичка и птичка. Здесь такие время от времени летают. Ну, не прямо такие. Но если не приглядываться, особенно магическим зрением, не поймешь. Минута, вторая, третья. Илья нервно ожидал, накидывая во врага ярости Тиамат. Призрак, сопровождающий нефть, транслировал картинку и ему, сообщая детали. Она заметила магов но не спешила их атаковать или приближаться. Кружила над полем среди прочих птиц, а сюда их слетелось уже десятка-два, и появление еще одной внимания не привлекло. Выжидала, высматривала, собиралась с мыслями и осваивалась в новом тотеме. Да, управление таким существом давалось автоматом, но базовые навыки не позволяли этот тотем должным образом чувствовать. Наконец нефть заложила довольно широкий вираж, начав заходить магом в тыл, и мысленно передала призраку. Начали. Мужчина услышал это слово полсекунды спустя. Еще столько же соображал. После чего рванул вперед вспышками туманного шага. Рывок, рывок, рывок. Вот уже барьер с зомби и гулей. Он его преодолел и сразу. Фу, сро, да! Перед ним образовалась чистая площадка. Ибо скелеты шагов на пять разметало в разные стороны. Словно кто-то лопаткой ударил по гальке на пляже, стараясь ее смахнуть. Причем удар оказался достаточно сильным, чтобы скелеты улетали уже в разобранном виде. Мгновение. Новый рывок, новый крик и снова и по-новой. Он пролетел больше половины поля скелетов буквально секунд за десять, стремительно сближаясь с магами противника. Второй призрак, который дежурил у желтых магов, передал тревогу. Поэтому Илья резко ушел в сторону, без криков, начиная петлять, как пьяный заяц. По нему стали отрабатывать. Всем. Сверху падали фантомные плиты. Снизу выступали блоки, пытавшиеся зажать или выступить внезапным препятствием, вынудив остановиться. Скальный массив вдруг становился жидким, затягивая внутрь. И так далее. Даже парочку пыльных бурь небольших напустили, из-за чего с открытыми глазами там находиться стало невозможно и приходилось пользоваться только магическим зрением или видением Дева. Эти желтые маги давали Илье прикурить. Он чувствовал себя словно загнанное животное под обстрелом, будто бы толпа охотников долбит по нему из винтовок, а он, петляя, пытается увернуться. Приблизится? О, нет. Чем ближе он подходил, тем точнее оказывались удары, поэтому он держался не ближе двух-трех сотен метров. Здесь Илье удавалось хоть как-то успевать реагировать, да и то лишь потому, что призрак сидел рядом с желтыми магами, комментируя каждое их действие, что и позволяло мужчине оперативно менять направление движения, уходя из-под удара. Нефтис же спокойно завершила широкий вираж, без резких движений сложила крылья и камнем полетела вниз. Секунда, вторая, третья, и когда до поверхности оставалось метров пятнадцать, Резко раскрыла крылья, выходя из пики и притормаживая, заодно принимая боевую трансформацию большой пустынной львицы. Для магов это выглядело как... Где-то над головой раздался хлопок крыльев, а потом на одного из них упало животное весом в добрую четверть тонны. Мгновение спустя львица ударила лапой ближайшего к ней противника, сбрасывая его шезлонга. Прочное крепкое тело Парвата выдержало. Однако отлетел он, как кегля, потеряв сознание. Еще пара секунд, и челюсти львицы попросту откусили голову третьему магу. Четвертый попытался что-то предпринять, но его нефть сбила хвостом. Не переломила ноги, но вызвала вспышку сильной и острой боли, выключающей на некоторое время мага из игры. Мгновение, и она до пуза ушла в камень, вдруг ставший жидким, а потом также быстро окаменевший. Пару секунд спустя в ее тело вонзились каменные шипы, выступавшие снизу, как этакие сталагмиты, пробивая насквозь и буквально разрывая тело в клочья своим продолжающимся ростом. Но это ее так и паузы хватило Илье, который сразу ринулся вперед, стараясь сблизиться как можно скорее. Рывок и наконечник его копья вылетает изо рта последнего, пятого желтого мага перебивая позвоночник и в конечном счете буквально снося голову, ее большую часть. Тот просто не успел отреагировать, только начав поворачиваться на звук тихих лобков. Пара секунд. Еще один удар копьем в грудную клетку тому, которого нефть сбила хвостом. Он как раз пытался подняться, видимо, осознавая критическую опасность. Секунда. Последний удар окончательно решил вопрос с этой пятеркой желтых и тишина. Скелеты опали. Все. А Илья переключился на перстень шарка. С трудом прицелился в остатки тела своей подруги и инициировал воскрешение. Ждать пришлось долго, минут пять. Слишком уж разнесло тело. Фактически из указанного фрагмента на глазах мужчины сначала собрался скелет, потом он набился органами, покрылся мышцами с кожей, и лишь в самом конце на него вернулась одежда и артефакты. Тело натурального создавалось на его глазах. Удивительно, жутко, но любопытно, ибо Илья никогда не имел возможности уделить должное внимание анатомии. А тут вот, даже внутреннюю структуру костей увидел, и печати, которые на них красовались. К счастью, если воскрешать из относительно крупного куска, половины руки там или ступни, то тело и все связанные с ним печати восстанавливаются полностью. А вот из пыли или каши сложнее. Хорошо, если личность удавалось вернуть. Потом они все переводили дух. Кто как. Нефтис же, в частности, сидела у Ильи на коленках и плакала. Третья смерть за двое суток. На психику это давило люто. Да так, что ее просто трясло. А мужчина, прижав ее к себе, гладил, успокаивая и что-то убаюкивающе шептал на ушко. Милуетесь? С легким оттенком зависти спросила Марийка, проступая и воплощаясь в материальном мире прямо перед ними. Я думал, что ты ушла не попрощавшись. Клады потрошила. Когда вернулась, ты вон уже куда отмахал? Все клады Лешего нашла. Да, их не так много. В основном там ничего ценного, как я и говорила. Золото и самоцветы я отдала Бабе Бае. Она их сможет применить с умом и на пользу. Себе взяла почти все накопленные им души. Запасливый скотина. Он их, видимо, активно в опытах использовал. Почти все? Ты нам очень помог. И, посоветовавшись, мы решили кое-какие души отдать тебе. Ну и прочее полезное имущество, что там нашлось. — сказала Марийка, и перед ней появилась большая тряпочка с разложенными на ней предметами. — А как ты это сделала? — Вещи очень удобно переносить через серый мир. Мне. А потом усилием воли проявлять тут. — Эти светящиеся синие шарики души? — спросил Илья. — Верно. — Какие именно души жрать мне без разницы? Разве их там все равно не встречалось. А любопытные я тебе отложила. Всего дюжина. Остальные либо животные, либо простые работяги. И что мне с ними делать? А я откуда знаю? Придумай. Ты же маг смерти. Хочешь, договаривайся, хочешь, поднимай. Они ведь тут законсервированные лежат. Хорошо, кивнул Илья. А это что такое? Неужели концентрату лакса? Судя по всему. Но какие именно понятия не имею. Баба Байо сказала, что Леша умеет их со скелетов соскабливать как-то. «Белых, как я смотрю, тут не сильно много, едва треть. Так он с Каморой не враждовал. Так, случайных магов, которых можно было тайком замучить, пользовал. И все. В основном он любил выдергивать всяких бедолаг из других миров. Мир же закрыт. Это самому войти нельзя. А если тебя отсюда на удавки тащат, вполне». «Но сложно. Он каждой рыбалке по несколько лет готовился, собирая жертвы». «А как понять, где какой концентрат Лакса?» «Я знаю», — произнесла Нефтис, с интересом рассматривая лежащие перед ней предметы. «Берешь вот так, смотришь вот сюда магическим зрением. Через пару мгновений в твоей голове звучит его название, описание и способности». «Есть что-то полезное?» «Сейчас посмотрим», – произнесла эта особа и занялась сортировкой. Илья же, поблагодарив Марийку за награду, взял один из шариков, заключенный в ней душой. Его всего распирало от желания разобраться с вопросом призыва призраков. На «желтых магов» он и не глядел. Даже на первый взгляд они были защищены от поднятия нежитью не хуже, чем белые. «Вон, тату!» А узлы едва заметно мерцали – так что возиться себе дороже. Поэтому он просто скормил их гулем. Ну а что? Не пропадать же добру».